51. Битва Раваны с царем Кишкентхи Поражение в битве с царем Хайхаев и плен не смутили дерзкого внука Пуластьи. Отпущенный великодушным Арджуной на волю, он снова собрал свою рать и продолжал странствовать по свету в поисках новых противников и битв. Неустанно искал он встреч с царями и героями, прославленными силой и отвагой, и навязывал им единоборство ради умножения собственной славы. Спустя некоторое время Равана пришел в Кишкентху, город обезьян, расположенный в горной местности в южной стране. Весть о могуществе Валина, царя Кишкентхи, уже давно достигла его слуха, и он пожелал сразиться с ним и измерить его отвагу. Брат Валина, благородный Сугрива, вышел навстречу Равани и объявил ему, что царя-обезьян нет сейчас в Кишкентхе. «Его нет здесь, единственного, кто может противостоять тебе, а кроме него нет в обезьянем царстве для тебя достойного противника», — сказал Сугрива. «Но скоро брат мой вернется из странствия по святым местам, тогда ты сможешь помериться с ним силами». «Подожди его здесь, о Ракшас! Ты видишь?» — продолжал сугриво, указывая на площадь перед царским дворцом. «Там лежат кости тех, кто приходил сюда сразиться с могучим властителем Кишкентхи. Даже если бы ты испил Амриты о Десятиглавой, ты не избежал бы их участи, встретившись с Валином в бою. Времени тебе хватило бы только бросить взгляд о крест» прежде чем проститься с жизнью. Но если ты торопишься расстаться с нею, о, сын Вишраваса, поспеши к Южному океану, там ты узришь царя-обезьян, придающегося исполнению благочестивых обетов». Выслушав эти речи, Равана усмехнулся презрительно и, взойдя на свою чудесную колесницу, направил ее полет к Южному океану. Там, на морском берегу, Он нашел Валина, блеском величия своего подобного восходящему солнцу, глубоко погруженного в размышление. Покинув колесницу, владыка Ракшасов молча приблизился к нему, намереваясь схватить его, прежде чем он опомнится. Валин, однако, заметил его. Но он не пошевелился, взирая на приближение раваны, невозмутимый, как лев, при виде зайца или горуда, завидевший приближение змеи. «Пусть подойдет ко мне этот злокозненный Ракшас», — думал Валин. «Он изведает силу моих рук». И он повернулся к раване спиною. Спокойный и неподвижный, как горная вершина, он продолжал сидеть на берегу океана. Но как только царь Ракшасов подошел к нему вплотную и уже готов был вцепиться в него, Валин внезапно бросился на Десятиглавого и сам схватил его. Он стиснул Равану в своих могучих объятиях так, что Ракшас не мог пошевелить ни одним членом, сунул его себе под мышку и взвился вместе с ним в Поднебесье. В полете, унося властителя ночных демонов, Валин, непобедимый сын Индры, сжимал врага рукой со всей силой, не давая ему вздохнуть и безжалостно терзал его своими острыми когтями. Советники и приближенные Раваны, сопровождавшие его в пути к Южному океану, едва не лишились чувств от изумления и страха, видя, как божественная обезьяна уносит по воздуху их государя. Оправившись от замешательства, они устремились в небо вслед за валенным в надежде выручить своего повелителя из плена, и окруженный ими царь-обезьян блистал на небе над Южным океаном, как солнце среди облаков. Но как бурный ветер разгоняет тучи, так рассеял Валин Ракшасов могучими ударами своих рук и ног. Затем он, как горуда, уносящий в когтях змею, поднялся в небе еще выше со своей добычей и даже птицы не могли достигнуть высоты его полета. От Южного океана Вален полетел к Западному, не выпуская равану из рук и не переставая читать заклинания и молитвы ради исполнения своих обетов, а оттуда направился на север, и тысячи йоджин пролетел над Северным океаном, сосредоточив мысли свои на всем священном и божественном. А потом полетел на восток и над Восточным океаном, завершив благочестивые обеты свои, возвратился, наконец, в Кишкентху. Когда он приземлился вместе со своим пленником в садах Кишкентхи, он был немало утомлен трудным полетом, но он смеялся весело, глядя на Равану, и все повторял. «Откуда взялся ты, Ракшас?» А Равана, сам изумленный случившимся, только мигал глазами, и не мог произнести ни слова. Наконец, придя в себя, он назвал себя Валину и сказал, «О, владыка обезьян, я пришел к Южному океану, чтобы помериться с тобою силами в единоборстве, но ты одолел меня и пленил. Как орел ничтожного зверька ты нес меня над океаном. Кто, кроме тебя, способен был бы совершить подобный подвиг? Только ветер, мысль или горуда — могли бы состязаться с тобой в скорости полета. Поистине, ты доказал мне свою мощь, и теперь, о царственный вождь-обезьян, я хочу заключить с тобою союз, я желаю, чтобы ты стал навсегда моим другом. Да будет отныне все у нас общее, жены и дети, царство и сокровища, удовольствие, пища и одежда, поклянемся же в вечной дружбе перед священным огнем. Тогда оба они, Равана и Валин, обняли друг друга и произнесли клятву перед огнем. И держась за руки, они вступили в город Кишкентху, как два могучих льва входят в пещеру. В столице обезьян Равана провел месяц с почетным гостем царя Валина, а потом с советниками своими возвратился на Ланку. Через много лет после гибели Валина, был нарушен мир между ракшасами и обезьянами. Царь Сугрива и мудрый советник его Хануман привели свои войска на Ланку, чтобы помочь отважному Раме вернуть похищенную владыкой ракшасов прекрасную ситу. О Каре, постигший, наконец, нечестиво воравану и о его от рук Рамы, в ком воплотился бог Вишну, поведал миру в своей Рамаяне мудрый Вальмике, первый поэт на земле.